Тот день я провёл с друзьями в долине Эликоса, на винограднике магистра Леонтия Хрисокифала. Нас было пятеро: историграф Лев Диакон, спафарий Никифор Ксифий, мужественный человек уши которого как у волка заросли волосы, стихотворец Дмитрий Ангел, сам магистр Леонтий и я. Некогда Ксифий служил в бессмертных, как называют закованных с головы до ног в железо катафрактов, отличился в сражениях и получил звание Спафария. Он был несведущим человеком, но мы делили с ним военные труды, и я ценил его верное сердце. Мы отправились в путь на мулах и в сопровождении слуг задолго до восхода солнца. День был праздничный, свободный от трудов, и мы решили провести время в вдохновении и дружеской беседе. Зима приходила к концу. Серебристые хребты окрестных гор уже начали покрываться зеленью. Среди кипарисов, дубов и олив веял зефир, и на его крыльях к нам прилетела весна, осыпая лужайки цветами и наполняя приятным волнением человеческое сердце. Мы выехали из Меландизийских ворот поднялись на горбатый каменный мост и направились по вымощенной камнем дороге Игнатия в имение магистра. Разгоралась заря. Ромейские девушки выходили из города лёгкими стопами, чтобы собирать на лугах фиалки. Всё было кругом в цвету, и аромат розовых миндальных деревьев наполнял долину. Виноградник был расположен на щебнистом солнечном холме, и у его подножия находился круглый каменный колодец. Немного далее стояла хижина, сложенная из грубых полевых камней. В ней мы бедели обыкновеннее с Дмитрием Ангелом и левым диаконом читать диалоги Платона. И от бедности хижины почему-то особенно печальными казались слова философа о небесной любви. Под влиянием этих строк Дмитрий написал впоследствии стихи о возвышенном любовном чувстве в мире грубых страстей, и я с большим тщанием переписал их для себя. Здесь, в таком укромном и безлюдном месте, было удобно спорить о мире платоновских идей, так как из благоразумия следовало опасаться, чтобы слухи о таком времяпрепровождении не достигли ушей патриарха и не навлекли бы на нас гнев Васильевса. Василий не любил поэтов и соблазнительных философских рассуждений, Патриарх же грозил, что чтением подобных книг мы можем погубить наши бессмертные души. Однако теперь все читают тайком Платона. Магистр Леонтий, богатый человек, посещал время от времени имение, чтобы проверять надзирающих над рабами и виноградниками. А никифора ксифи влекли сюда смешливые белозубые поселянки. Незадолго до этого магистр получил известие от управляли имением, что рабы и кобальные работники, представленные возделывать нивы и пасти хозяйский скот, выражают недовольство своей участью и даже осмеливаются на угрозы. Поэтому он и отправился в свои владения, захватив с собой около дюжины слуг, вооружённых мечами, и твёрдо решив наказать виновных. По прибытии Мы были встречены управителем, весьма льстивым человеком, который прислуживал нам за трапезой, вынимал из плетёной корзины лучшие хлебцы, разрезал пополам, чтобы удобнее было класть на них куски мяса, и самолично наливал нам в чаши красное вино, разбавленное ключевой водой. Обедали мы в сельском каменном доме Леонте, расположенном среди тенистых деревьев. И во время еды не говорили о хозяйственных делах, а вели благопристойную беседу о мученике Агапите, память которого праздновалась церковью в тот день, и лишь по окончании трапезы Леонтий вышел под арку, которой была увенчана дверь дома, и велел привести во двор непокорных. Их было четверо: старик и трое молодых. И вид этих людей мог бы вызвать жалость у самого жестокосердечного человека они обращали на себя внимание необыкновенной худобой тела и грязью рук были босы в жалких не припоясанных ветрящих и к их ногам прилип коровиный навоз рабы упали на колени и старик Поклонился хозяину, касаясь лбом земли, а молодые мрачно посмотрели на нас и потом опустили глаза. Управитель стоял рядом, держа подбостросно в руке опушённый зайчьим мехом колпак. Что я слышу? грозно начал магистр. Вы оказываете неповиновение и небрежно выполняете работу. Мне донесли, что вы даже стали способны на угрозы и готовы к возмещению но известно ли вам что я могу присудить вас к тысяче палочных ударов и даже если вы умрёте во время наказания я не отвечаю за ваши жалкие души и всё это предусмотрено мудрым законом вдруг старик поднял руки к небесам и воскликнул Шамкая беззубым ртом, господин, не знаю, что хуже: жизнь ли, какую мы волочим, или смерть под палками. Мы работаем от зари до зари, а пищу получаем в самом ограниченном количестве и терпим нещадные побои. И зимой нам не дают ни обуви, ни плаща, чтобы прикрыть тело от холода. И когда мы обращаемся с просьбой отпустить нас в церковь в праздничный день, нам говорят, что мы не выполнили назначенный урок и заставляют работать даже в день воскресения Христа. Леонтий нахмурил брови и посмотрел на управителя. У того забегали глазки. Так я поступаю исключительно потому, что радию о твоей пользе превосходительной. Не слушай этих ленивцев и разбойников. Посмотри на их упитанные щёки, и ты поймёшь, что они живут в твоём доме как в раю. Я отлично знал Леонтия, его жадность и скопидомство И не удивился, что он якобы поверил словам управитель и приказал наказать ослушников. В глубине двора стояли кучкой приехавшие с ним слуги и конюхи, и старший конюх по имени Фома ждал, скрестив руки, когда его позовут, чтобы привести в исполнение приказ магистра. Леонтий поманил его пальцем, и немедленно дюжие слуги потащили несчастных на расправу. Я никогда не был любителем подобных сцен. и поспешил с Дмитрием ангелом и левым диаконом на виноградник, расположенный за горой, но слышал, как магистр сказал льву, точно оправдывая своё распоряжение: "Не знаю, как поступить". Полагаю, что более соответствует христианскому учению и выгоднее также отпустить рабов на свободу, наделить землёй и обязать трудиться на ней и отдавать господину половину снопов и приплода. Так поступают теперь многие и освобождают себя от неприятных забот. Закончив свою речь, Он погрозил пальцем управлятелю: "А если я замечу, что ты уворуешь то, что даётся работающим в умении, я и тебя накажу плетьми. Ты должен питать раба, ибо только тогда он будет в состоянии выполнить возложенную на него работу. А я не хочу нести ущерба в своём хозяйстве". Я знал, что правитель был тоже человеком рабского состояния, но возвысился над другими лишь благодаря низкопоклонству и наушничеству. Когда мы спускались по тропинке к винограднику, чтобы отдохнуть, там, после принятия пищи и в тени лоз, по беседовать о возвышенных вещах, мы услыхали крики и стоны подвергнутых наказанию. Я сказал: Разве у нас с ними ни один бог, ни одно крещение? Лев Диакон, привыкший взирать на всех с холодным равнодушием историка, пожал плечами. Мысли раба надо направлять же злом. Но я был рад, что мы уже удалились на достаточное расстояние от того места, где происходило бичевание, и крики перестали терзать наши уши. Отдохнув среди лоз, все отправились в другой конец владения, в селение, где Леонтий покупал у разорившегося крестьянина небольшой участок земли, думая поселить на нём одного из своих рабов. Я тоже последовал за ними, чтобы не оставаться одному на винограднике. Когда мы пришли на указанное место, Там нас уже дожидались владелец участка, свидетели, выбранные из обитателей этой деревни, и явившийся для заключения купчей сделки местный табулярий. Сгорбившийся под бременем лет старичок с жалкой бородёнкой, собравшиеся низко поклонились магистру и ждали, что он им скажет. За продающим землю стояла жена с ребёнком на руках. Другой мальчик прижимался к матери и теребил её юбку, с любопытством глядя на красиво одетых людей. Никто из них не имел обуви, и глаза у женщины были заплаканы. "Приступи", коротко сказал Леонтий табулярию. Прежде всего предстояло измерить участок. Один из поселянов взял верёвку, зажал конец её между пальцами правой ноги. а другой конец поднял на высоту вытянутые руки. — Нет, — сказал магистр, — надо использовать для этой цели тростник, потому что веревка изгибается во время измерения и покажет больше земли, чем есть на самом деле, а я не буду платить лишнее. Тогда поселянин принес длинную жертвь, и табулярий, отложив на ней двадцать семь раз руку, отрубил палку в этом месте. Так получилась мера для определения площади участка. Теперь оставалось только обойти с жердью вокруг поля. "Но почему не царское сожженье, а малое?" спросил Лёнький. "Сладко улыбаясь, может быть, с целью смягчить свои слова, так как он не мог поступить иначе, как по закону, табулярий объяснил. Царское сожжению предписано пользоваться только при покупке крестьянином земли, а при продаже малый, так гласит Новелл. Ты правильно говоришь, подтвердил поселянин. Так, повелел Василепс. Считается, что это делается для оказания помощи бедным, ибо тем самым, что он продаёт, Продающий уже рассматривается как более бедный человек, чем покупающий. Табулярь потирал руки, как бы извиняясь за такой неблагоприятный для магистра закон. "Но «Ну, это мне известно", махнул рукой Леонтий. Началось измерение участка. Видно было, что крестьянин не очень-то доверяет табулярию и следит за каждым его движением. но участок был небольшой и площадь его скоро была вычислена пахотная земля как известно измеряется на моде и жито потребные для обсеменения табулярий подсчитывал вслух глядя куда-то в небеса точно там он находил все нужные ему данные Итак, сосчитав число сожн, и отбросив одно измерение из каждых десяти на ручей протекающий в этом владении, и на каменистую почву неудобную для обработки, земля здесь медомлечная чернозём пытался отстаивать свои интересы продающий. Есть и супесчаная. Смотри, какой камень, щебень возражал Леонтий. Продолжаем. Опять возвел очи горе, табулярий, подсчитывая на пальцах. Тридцать шесть. Остаток разделим на четыре или отбросим число сожен и разделим полученное на два. Получится ширина и длина. Перемножив ширину на длину и разделив сумму на два, мы получим число модиев. Их будет восемнадцать. — Да как же так? — почесал затылок поселянин. — А так. — Скольким мерам равняется сторона твоего участка? — Шести. — Помножим ширину на длину. — Тридцать шесть сажен. — Тридцать шесть, — повторил поселянин. — Это будет площадь. Теперь разделим ее на два. Вот и получается восемнадцать модиев. Я и сам не очень схватывал эти вычисления, а крестьянин только растерянно переводил взгляд с одного на другого, но Леонтий был доволен. Он брал с париков, обрабатывающих его землю, четвертую, а то и третью часть урожая, и, вероятно, успел подсчитать в уме будущий доход с участка. Табулярий уже писал на вынесенном из хижины колченогом столе купчую книгу. такого-то числа, такого-то индикта и года, мне захотелось вернуться на виноградник. И я с тобой, — окликнул меня Дмитрий Ангел.